Без чего-то два я перелез через стену в нашем дворе и оказался на дорожке. Мы так называли ее, хотя это не была дорожка в прямом смысле. Наверное, нет слова, которым можно обозначить, что это такое. К дорогам оно точно не имеет отношения. У дороги есть начало и конец. Она приведет вас куда надо, если вы по ней пойдете. А у нашей дорожки не было ни начала, ни конца, ни входа, ни выхода. С обеих сторон она заканчивалась тупиками. Но даже тупиком ее нельзя было назвать. У тупика имеется хотя бы вход. Соседи для удобства называли ее просто дорожкой, длиной метров в триста. Она разделяла задние дворы, стоявших вдоль нее домов. Шириной около метра, а в нескольких местах вообще завалена хламом и перегорожена заборами. Мой дядя, почти за даром сдавший нам этот дом, рассказывал, что когда-то дорожка имела два конца и служила переулком, соединявшим улицы. Но в годы экономического бума на свободных участках выросли новые дома и стиснули этот проход так, что он превратился в неширокую дорожку. Людям не нравилось, что посторонние ходят прямо у них под окнами или на заднем дворе, поэтому один конец скоро заблокировали, или, скорее, перегородили скромным заборчиком, а через какое-то время некий житель решил расширить свой сад и наглухо запечатал этот конец стеной из блоков. Как будто в ответ на другом конце вырос барьер из колючей проволоки, через который не могли пробраться даже собаки. Соседи не жаловались, уже никто не пользовался этим проходом, и они радовались, что появилась дополнительная защита от злоумышленников. В конце концов, проходом, напоминавшим заброшенный канал, перестали пользоваться, и он превратился в ничейную полосу между двумя рядами домов. В разросшихся сырниках свою клейку и паутину развесили пауки. И что это вдруг? Жена туда зачистила. Я сам наведывался на эту дорожку от силы раза два, да и кумик пауков боялась. Но какого чёрта? Если она сказала, что надо поискать кота на дорожке, значит, надо идти. В любом случае гораздо лучше прогуляться, чем сидеть дома и ждать, когда зазвонит телефон. Яркое солнце первых дней лета испещрило дорожку тёмными пятнами теней от распростёртых над головой ветвей. Замерших в полном безветрии. Казалось, теням суждено навеки впечататься в дорожку. Сюда не проникал ни один звук. Чудилось, что я слышу, как под лучами солнца дышат травинки. По небу дрифовала кучка мелких облаков. Их четкие и аккуратные контуры напоминали облака со средневековой гравюр. Мир вокруг воспринимался с такой пугающей ясностью что мое собственное тело казалось зыбким, безграничным, текучим и очень горячим. На мне была футболка, тонкие брюки и теннисные тапочки, но я чувствовал, как на санцепеке под мышками и на груди выступил пот. Как раз в то утро я достал футболку и брюки из коробки с летними вещами, поэтому в нос еще бил резкий запах нафталина. Соседские дома четко делились на две категории. Более старые и построенные не так давно. Новые, как правило, были меньше, их участки скромнее. Концы длинных палок, на которых сушилось белье, торчали поперек дорожки, и временами мне приходилось прокладывать себе дорогу через завесы полотенец, рубашек и простыней. Откуда-то отчетливо слышались звуки телевизора. Где-то спускали в туалете воду. Пахло карри. Старые дома, напротив, почти не подавали признаков жизни. От дорожки их отделяли живые изгороди из ухоженных кустарников, словно ставни, сквозь которые виднелись причесанные сады. В углу одного сада стояла бурая и высохшая новогодняя елка. Другой участок превратили в свалку всех мыслимых игрушек. Похоже, их оставили несколько поколений детей». Там валялись трехколесные велосипеды и накидные кольца, пластмассовые мячи и резиновые мячики, куклы-черепашки и маленькие бейсбольные биты. В третьем саду висело баскетбольное кольцо. В четвертом на газоне стояли замечательные дачные стулья и керамический столик. Стулья первоначально белого цвета были покрыты таким слоем грязи, будто ими не пользовались несколько месяцев а, может быть, и лет. К столу прилипли лиловые лепестки магнолии. Сквозь одну стеклянную дверь в алюминиевой раме хорошо просматривалась обстановка комнаты. Кожаный диван и кресло, большой телевизор, буфет, на котором расположились аквариум с тропическими рыбками и два каких-то кубка и торшер. Комната выглядела декорацией к телеспектаклю. Еще в одном саду стояла огромная собачья конура с дверцей настиж. Собаки в ней не было. Металлическая сетка на дверце вздулась, будто обитатель конуры несколько месяцев наваливался на нее изнутри всем телом. Пустой дом, о котором говорила Кумика, стоял как раз за участком с конурой что там никто не живет, причем уже довольно давно, было видно сразу. Сравнительно новое двухэтажное здание, однако закрытые деревянные ставни сильно обветшали, а металлические наличники окон второго этажа покрылись ржавчиной. В аккуратном садике действительно стояла каменная статуя птицы. Она возвышалась на величественном постаменте, окруженная буйными сорняками. Длинные ветки золотарника почти касались ее ног. Птица, я понятия не имел, к какому виду пернатых она относилась, расправила крылья, будто хотела поскорее вырваться из этого малоприятного местечка. Кроме статуи, никаких украшений в саду не было. У стены дома, один на другом, громоздилось несколько видавших виды пластмассовых стульев. Рядом неестественно яркими красными цветами распустился куст азалии. Все остальное пространство в этой картине занимали сорняки.